Глава восемнадцатая. До результатов ДНК-теста. Артур стоял у двери в квартиру бывшего начальника охраны и громко стучал в дверь. Его аж поджаривало изнутри от злости на Кулакова. Он ему в конверте тридцатку сунул, а Эви достались жалкие две тысячи. Это сока даже не десять процентов. Это что вообще? Бизнес у него такой на девчонках. На моей Эви бизнес. Вышивал он про себя. Слово дверь, в которую он долбил кулаком, была новая, кованная, украшенная железными завитками, явно недешевая. Да и квартира в приличном районе, в новом доме. Куплена за какие деньги? Он стучал и стучал, внутри будто все оглохли, хотя он явно слышал чьи-то голоса. Наконец послышался звук открываемого замка. Артур уже набрал в легкие побольше воздуха, приготовился к жесткому разговора. Но вместо кулакова дверь открыла престарелая женщина в бежом пушистом халате. Чем-то далёна, похожа на бывшую начальника охраны, или она на неё? Мама, подумал Артур. Похоже, что так и было. Слово выглядело на неважное лицо бледное, под глазами синяки, седые волосы, кое-как убраны в хвост. Болеет. Словно в подтверждение его слов она сказала: Извините, не слышала стука. Оснула под телевизор после таблеток. Что вы хотели? Ругаться с матерью Кулакова Артур не стал, спросил вежливо: Здравствуйте. Мне нужен Василий Кулаков, он дома? Так уехал, пожала плечами она. Куда, на сколько? спросил Артур Хмура. Уехал на рыбалку, насколько не знаю, может, задержатся на пару-тройку недель. А что такое? Артур ограничился коротким объяснением. Он нужен мне по личному делу. Скажите, куда именно он отправился? На Камчатку? развела на руками. Они с друзьями иногда ездят. Камчатка, мать его так, огрызнулся он про себя. Скажите точный адрес или местоположение, опросил он всё ещё не теряя надежды. Так, они ж с палатками, где остановятся, там и будут. Рыбачить в диких местах я не в курсе, простите. Да что ж тебе? прорычал он про себя. Как быть морду человеку, который соленал непонятно куда? Артуру его с собаками по всей Камчатке искать, что ли? И ведь не факт, что найдёт, тем более Если учесть, что он там ни разу не был. Ладно, спасибо. Кивнул он и ушёл. Но кипеть не перестал, наоборот, разозлился ещё больше. Этот тупырь, похоже, свистал на свою рыбалку сразу после того, как получил в гостинице расчёт. Ну правильно, капуста нарубил и поехал отдыхать, заботу человека никаких и плевать, что на его счету больше десятка фактически ограбленных девчонок, в том числе Эва. Ну ничего, сука, ты когда-нибудь вернёшься, злился Артур про себя. Он терпеливо вывждет, а когда Кулаков вернется, он поговорит с ним по душам. Так поговорит, что живого места на лице не оставит. Жаль, эти мысли не слишком успокаивали. В злом состоянии Артур возвращаться домой не стал, поехал к Багратова. В квартире брата его встретила Милана. Привет, сказала она с улыбкой и погладила круглый живот. Ты как раскужен, поешь с нами? Нет, спасибо, мне надо поговорить с братом, ответил он как можно более нейтральным голосом. Милана пригласила его в квартиру. "Проходи, он как раз дожаривает стейки". Артур прошёл в гостиную, и вправду почувствовал из кухни аромат жарищегося мяса, услышал шум работающей вытяжки над плитой. Скорее Баграт показался в гостиной. "Артур, и там, попробуешь стейк по моему новому рецепту". Брат поднёс губам сложенные вместе пальцы и громко поцеловал. "М-м, вкус закачаешься". "Вот и я говорю, поужинать с нами продолжала зазывать его в Милана. Пришлось есть, ведь родственники все равно не отстали бы, хотя второй стейк за вечер не очень телез в горло. Баграт быстро смякнул, что Артур не голоден. Через двадцать минут кивнул в сторону кабинета. Пойдем, обсудим рабочие дела. Это была их кодовая фраза. Когда брат ее произносил, его жена обычно кивала и дети мало работайте. Вот и теперь кивнула, переключила внимание на голодавшего сына, который с важным видом поедал кашу с мясом. Бограт с Артуром закрылись в кабинете и уселись на диван. Выкладывай, с чем пришел, спросил Бограт. Артур стал выкладывать, рассказал, что узнал от Эвы, обрисовал схему того, как Кулаков договаривался с клиентами на одну сумму, а девчонкам выдавал крохи. Главное, Эва рассказывала мне про те две тысячи с таким видом, будто это что-то хорошее. Нет, ну ты прикинь, получила меньше десяти процентов и рада. После разговора с Эвой Артуру стало много понятно про эту девчонку. Почему жила в жутких условиях, считала каждый рубль? Почему гардероб у нее был таким скудным? Ведь, что не говоря о девушке, получавшей тридцать тысяч за ночь, живут по-другому, и претензии у них другие. Явно несъемный клоповник, какой попросила у него она. А боград ситуация почему-то повеселила. Брат сказал со смешкой. Она у тебя походу делала наивная ромашка, раз свилась на развод Кулакова. Две тысячи за ночь это корм на смех. Но и ты, по-моему, переплатил. На это Артур лишь развел руками. Баграт, ночь с Эвой была единственной в моей жизни, когда я платил за секс. Я в расценках как-то не силен, уж извини. А у тебя как погляжу больше опыта? Ну, было по молодецту. Пожал плечами, брат. Когда с Селевоном еще студентами в клубе снимали девчонок, но пару раз от силы мне и так давали, зачем платить? Подарками отдаривался, да, помогал деньгами, если просили, но расценок за ночь мне никто из подруг не выкатывал. Так что по поводу этого дела я тебе не помощник. Но думается, мне это распространённая практика, когда сотеньёр берёт себе почти всё, а девчонки работают за гроши. Артур посмотрел на брата, обдумывая его слова. "Тебя не злит, что такое творилось с твоим персоналом?" спросил он у брата. Баграт посерьёзнел, видно, за дело Меня залет что я эту гниду держал у себя начальником охраны. Больше подобной ошибки не допущу. Уже дал указание проверить каждого работника под микроскопом. А по поводу девчонок они на это сами соглашались ведь так? Каждая с которой говорили мы с тобой, а потом и новый начальник охраны подтвердил, что согласился добровольно. Я ведь заставил опросить всех во избежание. Я не понимаю, как можно заниматься подобным за такую смешную сумму. проговорил Артур Хмура. Для некоторых и пара тысяч деньги. Пожал плечами брат, Артур Кивнул, признавая его правоту. Эва всё же наивная ромашка, хмыкнул Боград. Думаешь, она знала, что её об бывают на ровном месте? Я уверен, что не знала, покачал головой Артур. Наивная ромашка, правильно ты сказал. И запросы у неё соответствующие. Но главное сейчас решить, что делать с этим упорём. Ведь упорь Ничего не делать, пожал плечами Баграт. Э, вот ты из этой грязи забрал, с персоналом гостиницы мы вопрос решили, а остальные девушки планеты Земля не твоя зона ответственности. Забудь про Кулакова, он не твоя забота. Я прослежу, чтобы в Анапе его не взяли ни в один приличный отель. А без того собирался это сделать, больно он меня взбесил. А ты живи своей жизнью, у тебя что ли нет дел своих? Занимайся ими, готовься к рождению ребёнка. Чтоб мне подсказывает твой он? Артур кивнул, полностью согласный со словами брата. После того, как Чейт лучше узнал Эву, он тоже склонялся к тому, что скорее всего у неё в животе его чадо. И дело у него был не в проворот, причём серьёзных. Перед Артуром в полный рост встала проблема: как заработать ещё денег? Теперь ему нужно в разы больше, чем раньше. Идея отказаться от первоначального капитала, который ему предлагал отец, уже не казалась такой гениальной. Это крота, конечно, пробиваться по жизни самостоятельно, как старшие братья. Но на это нужно время, а его-то Артура и нет. Ему и Эве квартиру покупать, ему ребёнка на что-то растить. У него теперь потребности возросли до небес. После разговора с братом он немного успокоился хотя бы по поводу Кулакова. Чуть повозился с племянником, уже с большим аппетитом доел оставленный стейк и парулил домой. Открыл дверь родной квартиры и снова окунулся в кромешную тьму. Складывалось ощущение, что там никого. Но очень скоро он обнаружил, что Эва опять закрылась в спальне. Определил это по лучику света, струящемуся из-под двери. В очередной раз закрылась от него, отрезала от себя. Это неприятно кольнуло. Он недовольно хмыкнул, пошёл на кухню убирать свой недоеденный ужин и с удивлением обнаружил, что там царила идеальная чистота. Еда убрана, посуда вымыта, нигде ни пылинки, ни соринки. Он нагляделся по сторонам, прошелся по другим комнатам. Скоро обнаружил, что прибрана не только кухня, но вообще все, даже ванная. Как так? Ведь дом работницы должна прийти только завтра. Эва, позвал он ее подойдя к двери спальни, можно зайду? Заходи. Послышался ее тихий голос. Артур прошел в спальню, спросил нахмурив лоб: Ты что, прибрала квартиру? Эва уставилась на него круглыми глазами, кажется, очень удивилась вопросу. Ее ответ прозвучал как само собой разумеющееся: "Конечно, прибрала. А что не надо было?" Артур усмехнулся, вспомнил, сколько он сюда водил девчонок за последние месяцы, а немного чем занимались. Но вот, чтобы кто-то прибрался, такого не бывало. Эва, у меня есть домработница. Она приходит каждые три дня. Должна была прийти завтра, но теперь вроде как не зачем. А зачем она нужна пока здесь я? Я могу прибирать, мне не сложно, тут же предложила Эва. И гостья объяснил Артур очевидное: ты не должна ничего прибирать. Извини, я не знала про домработницу. Когда нервничаю, всегда прибираю, сообщила она с напряжённым видом. Артур для себя отметил: перво-наперво нужно научиться как-то по-другому с ней общаться, чтобы не нервничала, как, например, сегодня за ужином. Куда это годится беременной женщине жить в постоянном стрессе? кого она родит после такого зелёного человечка Он прошёл в комнату начал осторожно Извини, если я был груб сегодня. Постараюсь впредь быть мягче. Ожидал какой-нибудь обвинительной речи, какая обычно следовала, если являешься к девушке с павиной головой. Но Эва удивила, вместо того, чтобы что-то ему предъявить, просто кивнула и сказала: "Хорошо, спасибо". Однако выглядела при этом так же напряжённо, как если бы он перед ней вообще не извинялся. Что тебя беспокоит? спросила она примиг. Ты можешь мне всё рассказать. Мне завтра утром на УЗИ, ответила она, чуть помолчав. Я очень боюсь. Чего? УЗИ? удивился он. Что в этом страшного? Пару раз в жизни ему бывало делалось проходить через эту процедуру, но ничего ужасного он не видел. Однако ей, кажется, было другое мнение. Она посмотрела на него испуганными глазами и призналась: Я боюсь, вдруг с ребенком будет что-то не так. Хочешь пойду с тобой? – предложил он. Ожидал, что она пошлет его с таким предложением куда подальше, ведь стремилась общаться с ним как можно меньше. Но она почему-то кивнула. Сегодня Артур явился на работу чуть раньше обычного, взялся за дела, к уех его ждал миллион, но через какое-то время понял, что не может толком сосредоточиться, не пойми, откуда возникло ощущение, что должно случиться что-то паршивое. Артур даже примерно не мог предположить, что, причем связанное именно с Эвой, это казалось странным, ведь он виделся с ней каких-то полчаса назад, когда она провожала его на работу, с ней все было в порядке. Недолго думая, набрал ее номер. Как ты? Попытался. Все хорошо, готовлю борщ, потом займусь учебой, а что? Будешь дома целый день? Уточнил он на всякий пожарный. На улице пасмурно, обещает дождь, так что да. Ответила она: "Если что-то понадобится, напиши список, я привезу. Хорошего тебе дня". "И тебе тоже хорошего, лучшего", сказала она и отключилась. Да, он спермог звонить ей так запросто. И не нужно было выдумывать никаких поводов. Она жила у него уже 4 дня, и последние 3 они провели в мире. У него получилось наладить с ней общение после того, как отвяз на Узе. Сам переволновался как мальчишка. Передалось настроение Эве. Оте, все переживания оказались напрасными. Потом радовался слушать биение детского сердца. Это трогло по самой неболи. Затем долго слушал восхищение Эвы, как ребёнок постоянно шевелится, и Узистка никак не могла поймать его в кадр. В общем, это было очень позитивное утро. А потом был позитивный вечер, и ещё один, и ещё. Артур много узнал об Эве, например, то, что она будущий рекламщик, считая коллега. Нет, за душевных бесед она с ним не вела, разумеется. Как и он с ней. Но по чуть-чуть стали видны разные грани её личности, прекрасные грани. Он до сих пор помнил, как она обрадовалась, когда он вручил ей свой ноутбук со словами: "Мне неловко, но на тебе пригодится, твою пользуйся". Он это сделал, потому что увидел, на чём она трудилась. Мысленно поблагодарил небо, что самому не довелось держать в руках подобный рухлядь. Артур отдал Эве практически новый аппарат, он проработал на нём всего месяц, купил только потому, что вышла новая модель. А он любил всё новое. Сам же стал пользоваться ноутбуком, который остался с прошлого года, и ещё был вполне годен. О, сколько радости отобразилось на лице Евы в тот момент, сколько восторга, будто не пользованный ноутбук подарил, а засыпл бриллиантами. Артур потом весь вечер сидел с ней, помогал устанавливать программы, которые она хотела, впитывал её позитив. Ева оказалась во всех смыслах вкусная. Её эмоции принесли ему массу удовольствия. А вчера, когда они смотрели вместе фильм, он за малым не набросился на нее с поцелуями. В такой степени ее хотел, что сводило все тело, кое-как сдержался. Мысленно бил себя по жадным рукам, по губам, а девчонка будто ничего не заметила. Наивный Ромашка правильным баграт сказал. Артур понимал, что во избежание нежелательных контактов ему следовало как можно скорее отселить Эву в другую квартиру, вернуть себе свою спокойную жизнь. Но как только он это себе представлял, его передергивала. Да и куда она без него? Ну вот куда? Сколько бы он ни совал ей карта, она всё равно не покупала те продукты, которые ей прописал в меню диетолог, так и норовил сэкономить. Поэтому вопрос про питание он взял на себя, Эва же взяла на себя вопрос частоты. Так и жили, обсуждали будущего малыша. Артур в эти дни всё забросил, не звонил друзьям, даже братьям, занимался исключительно работой и Эвой. Возил её в гостиницу, забирал, когда она освобождалась. Хотя её дневные смены заканчивались раньше, чем его рабочий день, ночные у ней запретил, и она с этим даже не спорила, наоборот, вздохнула с облегчением. В целом всё шло позитивно, но вот это подспудное чувство, что грядёт нечто нехорошее, не отпускало Артура. Не исчезло даже после звонка Эве. Он отогнал его от себя, залез проверить почту и вдруг увидел письмо из клиники, где Анис Эвы сдавали ДНК-тест на отцовство. А про тебя-то я и забыл. Проворчал он мысленно. Точнее, первые два дня Артур очень даже ждал результата. Потом закрутили другие дела. На секунду захотелось взять и да удалить письмо чертям собачьим. Мало ли что там. Совсем уж нелепое желание, ничем не мотивированное. Но все же не удалил. Все же прочитал. И застыл на месте без движения, как замбированный, пялился на экран. Эх, ведь поначалу был уверен, что результат будет именно такой. лучше бы не читал что я мы теперь делать с этой